глава 18. я разоблачен если я заставлю соседку молчать бесчувственное тело привлечет внимание что же делать для начала тянуть время я вас тоже прежде не видел так смотрите же она же улыбнулась о да она не подозревает меня а заигрывает меня зовут джаелла я с фиджери надука два она многозначительно замолчала И я поддержал игру. Какое совпадение? Я варил. С Блотгета. В чем же здесь совпадение? Обе планеты находятся в одной и той же галактике. Мою не бог весь какую остроту она восприняла с восторгом, и вскоре мы стали друзьями. Джоэлла оказалась милой общительной девушкой, но одна беда — она несколько засиделась в невестах. Жила она в заштатном городишке Лаш-Флаш, работала в бухгалтерии фабрики по производству роботов, За долгую дорогу я, изредка кивая и поддакивая, узнал все сплетни и слухи, циркулировавшие в тех краях. В Пуэрто-Азул мы прибыли после полудня. Кроме двух-трех бокалов бренди из подвала герцога, у меня с утра во рту не было ни капли спиртного, поэтому мы с моей новой знакомой заскочили в бар и пропустили по коктейлю. Мы хорошо провели время, но пока наши отношения не зашли слишком далеко, я попрощался с Джоеллой, и, не замечая, как дрожит ее нижняя губа, исчез в сумерках. У многоквартирного дома, в котором жил Хорхе, стояла большая черная машина. Оснований, что незваные гости пожаловали именно к нему, вроде бы нет. Почему тогда сосет под ложечкой? Интуиция не раз выручала меня в прошлом, прислушаюсь к ней сейчас. Достав из туристской сумки карту и шприц, я подошел к машине, заглянул в открытое окошко — За баранкой сидел Верзилов в темных очках. «Извини, приятель!» Обратился я к нему. «Где здесь такой дом? Ну, там еще отменная выпивка и, по слухам, веселые девочки». «Не разговаривайте со мной!» Пробормотал он на эсперанто. «Не понял ни слова, приятель. Взгляни-ка лучше на карту». Я сунул ему поднос нос развернутую карту. Он в негодовании оттолкнул ей, вдруг обмяк. Игла впилась в его руку. Я пристроил его голову на руль, со стороны, казалось, дремлет человек. Устранив угрозу с тыла, я направился к подъезду. Навстречу мне вышли два ултимаду, волоча за руки основательно избитого Хорхе. Я преградил им дорогу, он что, болен? «Пошел прочь, придурок!» Свободной рукой ултимаду толкнул меня в грудь. «Какой стыд! Вы напали на беззащитного туриста!» Я ударил грубияна в кадык, отступил на шаг... С удовлетворением услышал удар тела об асфальт. Другой ултимаду вытащил из кобуры пистолет, но поднять не смог. На его руке повис Хорхе. Я ткнул в нервный узел на руке ултимаду. Пистолет выпал из его ослабевших пальцев, лицо перекосило гримаса боли, и из жалости я отключил его коротким апперкотом. «Счастлив вновь тебя видеть», — сказал Хорхе, старательно удерживая равновесие. Он вытащил изо рта обломок зуба, мрачно разглядел его — и, отбросив прочь, пнул ближайшего ултимаду под ребра. «Уезжаем», — сказал я. «На том черном лимузине». «Куда?» «Это ты мне подскажешь. Я открыл заднюю дверцу, втащил бесчувственный громил внутрь и швырнул на пол. «Залезай туда же», — велел я Хорхе. Он стоял и бессмысленно моргал. Я помог ему влезть, захлопнул дверцу, отпихнув водителя, сел на его место, и мы тронулись. «Итак, куда поедем?» Ответа не последовало. Я обернулся, Хорхе спал. досталась бедняги. Будь возможность, я бы тоже вздремнул. Ведь бегая от полиции вторые сутки, я устал как черт. Но дело есть дело. Опять же им тебе все расхлебывать. Да ничего, тебе не привыкать. вести ултимаду в город не имело смысла, и я покатил по скоростной трассе вдоль берега. Пока окончательно не стемнело... Я свернул к обочине, связал ултимаду их собственной одежды, сунул во рты кляпы и оттащил бесчувственные тела в придорожные кусты. Мимо промчались несколько машин, но ни одна не притормозила. Зашевелился и застонал Хорхе. Покопавшись в сумке, я достал аптечку, вколол ему смесь стимулирующего и обезболивающего. Посмотрев на его розовеющие щеки, я впрыснул себе такой же коктейль. Хорхе сел и потянулся. — Как самочувствие? — поинтересовался я. — Неплохо. Спасибо тебе за все. — У тебя есть идея, как нам отсюда добраться до замка Делароса? Он растерянно оглянулся, а где мы? — В нескольких километрах к югу от Пуэрто-Азула на дороге вдоль берега. — Ты умеешь водить вертолет? — Я вожу что угодно. — А почему ты спрашиваешь? — У тебя что, вертолет в кармане? — Нет, но поблизости есть частный аэродром. Там стоят машины любых конструкций и размеров. Ну, правда, аэродром охраняется и оснащен сигнализацией. Я фыркнул, но не от гнева, а от желания ринуться в бой. Хорхе вызвался помочь, но он бы скорее путался под ногами, и я оставил его в машине. Закоротив провода немудреной сигнальной системы и перерезав колючую проволоку, я ужом прополз на территорию аэродрома. а минут через десять уже открыл ворота изнутри. Мы покатили к залитому огнями посадочному полю. — Глядя на тебя, кажется, что с сигнализацией и ребенок бы справился, — сказал Хорхе. — Каждый мастер в своем деле, — пробурчал я. — Глядя на тебя, мне тоже кажется, что водить крикливых туристов по окрестностям — занятие для дебилов. До темного ангара мы ехали молча. За ангаром, прямо под открытым небом, стояли вертолеты. Оставим машину тут в тени. В замок полетим вон на том спортивном вертолете. Пока хорхи пристегивался ремнями, я перехитрил систему зажигания, завел двигатель, включил навигационные приборы. Сначала мы направимся к Приморосу. Я ткнул пальцем в светившуюся на мониторе карту. Здесь резко свернем, пересечем стену и рванем напрямую к замку. Ты готов? хорхи кивнул, и мы взмыли в небо. Полет прошел на удивление гладко. На экране радара не появилось ни единого пятнышка, не напали на нас и когда мы пересекали стену. Впереди показался замок для Роса. Я нарушил радиомолчание, назвал себя, сообщил, что мы пребываем через несколько минут. Мы мягко сели на ярко освещенную посадочную площадку. Я выпрыгнул из кабины. Ко мне подбежали самые дорогие люди во Вселенной. Я обнял жену. махнул рукой сыновьям, а те стали хлопать меня по плечам и спине. «Мне тебе так не хватало, милый!» Анжелина шагнула назад и придирчиво оглядела меня. «Тебя не ранили?» «Если да, то скоро планета будет усеяна трупами врагов. Остынь, любовь моя!» «Все как раз наоборот. Я скосил несметные полчища недругов, обзавелся множеством новых друзей и соратников, в пух и прах продулся в карты, ну, в общем, был чертовски занят все это время». «А как тут вы?» «Помаленьку. Маркиз быстро идет на поправку. Мы с сыновьями воспользовались передышкой и составили детальный план. Действие стимуляторов прекратилось, и на меня вновь навалилась усталость». «План чего?» «План избирательной кампании. Самый бесчестный со времени изобретения урн для голосования. Это будет триумф надувательства. Монумент крючкотворству». «Гимн коррупции!» Мы с сыновьями восторженно зааплодировали. Великолепные речи Анжелины. И только Хорхе стоял с отвисшей челюстью и вытаращенными глазами.